Однако доверчивый молодой человек продолжал воздавать ему добром за зло, покрывая стыдом его беззащитную голову. «Извините меня, мистер Твэмлоу. Видите ли, мне известно, какого рода дела здесь ведутся. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным? Вас ведь воспитали как джентльмена. Возможно, что вы при этом плохой делец». Чего же другого можно ждать? Да, вы, безусловно, правы. Делец я очень плохой, сэр. В делах я, смысл, еще меньше, чем в жизни. Вряд ли я мог бы точнее определить свои недостатки. Я даже не понимаю, как следует свое положение в том деле, которое привело меня сюда». но есть причины которые не позволяют мне принять вашу помощь от чего же мне было бы очень затруднительно ею воспользоваться я ее не заслужил ребячески наивное создание обреченное всю жизнь пробираться такими узкими тропами тускло освещенными тропами и подбирать лишь крупинки и крохи по пути. «Быть может, вы немножко гордитесь и не хотите начинать этот разговор, поскольку вас воспитывали как джентльмена?» «Это не то, сэр. Не в этом дело. Надеюсь, я умею отличить истинную гордость от ложной?» «Сам я знать не знаю, что такое гордость». И, быть может, не так тонко разбираясь в таких вещах, чтобы отличить одну от другой. Но я знаю, что это такое место, где даже и деловому человеку надо смотреть в оба. Если вам поможет моя сообразительность, то я к вашим услугам.